12. На следующий день конраут встретился с Мартой. Он пригласил ее в торговый центр Подкова попробовать тайландской кухни. Ему было удобнее видеться с ней так, чем постоянно ездить в полицейское управление, словно он все еще там работал. Пока они ели, он изложил ей рассказ Хердис о брате, о том, что он видел у цистерна Эскьюхлит и о наезде. «Это мало», — сказала она, пытаясь остудить обожженный рот рисом и глотком воды. Конраут знал, что ей было не привыкать к острым азиатским блюдам и что иногда на этим хвасталась. И сейчас она заказала самое острое кушанье во всем меню, и на лбу у нее жемчужинами выступили капли пота. «А, по-моему, это существенно», — возразил Конраут. «Этот рассказ может быть связан с исчезновением Сигервина». «Мы не можем допросить свидетелей?» «Конечно, нет». «А что это за люди?» «Просто обычные люди», — ответил конраут «Хорошие. Сестра произвела на меня замечательное впечатление. Она сообразительна и точно знала, что хочет сказать. Она все это делала ради брата. Она по нему скучает». А вдруг она все это выдумала? По-моему, это маловероятно. В ресторане, популярном благодаря вкусной еде, было много народу, и они старались разговаривать в полголоса. Марта нравилась Конрауду как человек, с тех самых пор, как в юности пришла работать в отдел расследований. Работать с ней было одно удовольствие. Она никогда не входила в раж, рассматривала каждое дело сдержанно, не спеша и редко делала ошибки. Стоило ей ознакомиться с подробностями, ей уже было легко отделять зерна от плевел и сбить с толку ее было непросто. «И что в этом нового? Мы всегда подозревали, что кто-то, то есть Хьяль Таллин, забрал Сигервина от цистерн на своей машине. Мужчина с длинными волосами. Это как?» Мне помнится, когда-то мы считали, что Сигервин поехал на Эскиюхлид погулять, подышать свежим воздухом, собраться с мыслями. И что он гулял по холму, и на него кто-то напал, один или несколько человек. Если брать рассказ этого мальчика в расчет, то, может, тот человек как раз ждал Сигервина, а потом взял его с собой, и у него была машина, которую мальчик назвал внедорожником». Но Сигервина мальчик не видел, возразила Марта. Нет, а тот, кого он встретил, был не Хьяльталин. Марта отправляла себе в рот куски еды один за другим. У Хьяльталина волосы были очень пышные, сказал Конраут. Когда мы в первый раз задержали его, у него была густая грива, свешивающаяся на спину. На спину. Как некрасиво. Ну да. «Как и многое другое, что было в те времена», — сказала Марта. «Мальчик сказал, что это не он». «А может, он все выдумал? Ты же знаешь, как такие дела обрастают всякими рассказами. Им просто числа нет. И что такое, с точки зрения девятилетнего мальчишки, внедорожник? Разве не все джипы предназначены для езды по бездорожью?» Марта вытерла под лба салфеткой. От острых специй ее лицо припухло. «Было вкусно», — сказала она. «Признайся, что для тебя это все-таки островато». «Это? Да это просто ерунда». «А мне кажется, ничего он не выдумал», — сказал Конраут. Он решил больше не подтронивать над подругой, которая все равно ни за что не призналась бы, что блюдо оказалось для нее чересчур острым. Когда мальчик вырастет, он заметит, что то, что с ним случилось, связано с исчезновением Сигервина, и решит, что стал свидетелем чего-то важного. «Окей, поняла, но все это в лучшем случае слабовато. Я по-прежнему склоняюсь к версии насчет Хиаль Таллина». «Значит, ты с этим ничего не будешь делать?» «Узнать это неплохо, но...» Марта пожала плечами. «У нас же появился новый свидетель», — заметил Конрауд. «Это уже кое-что». «Это не так, Конрауд, и ты сам это понимаешь. Тот свидетель мертв, и, может, он не был надежным. Что такое мальчишка девяти лет от роду? Да еще ведь столько лет прошло». Конрауд поморщился. Он понимал, что утверждения Марты не безосновательны. Сам он спрашивал, Хердис запомнил ли её брат, какого цвета была машина на Эскиухлит. Но её облик в его памяти был нечёток, подёрнут туманом забвения. «Иногда мне кажется, что в этом всём мы совершили какую-то глобальную ошибку», — сказал Конраут. «У Хьяль Таллина был Форт Бронко. И ещё одна машина Ниссан Сани, насколько я помню», — заметила Марта. Конрауд промолчал, глядя на подругу. «Если верить мальчику, то в тот вечер, когда пропал Сигервин, у цистерн был не Ахиаль а кто-то другой», — наконец ответил он. «По-моему, мы не... Ты не можешь игнорировать это. Во всяком случае, про это не нужно забывать». «Мне это не очень интересно, Конрауд, но так уж и быть, я поговорю с той женщиной, которая к тебе заходила. Это несложно. Как ни странно, к нам все еще продолжают поступать различные сообщения о Сигурвине». Она даже думает, точнее подозревает, что гибель ее брата под колесами машины тоже как-то связана с этим делом. «Я с ней поговорю». а вкус этого блюда ты чувствуешь поинтересовался конраут да очень вкусно но лучше бы оно было поострее сказала марта вытирая каплю пота ползущую по переносице после встречи с мартой конраут поехал на сельдярд нарнос немного покататься на машине Мыс к западу от Авика, на котором расположен одноимённый городок, сателлит исландской столицы. На конечности этого мыса расположен маяк гроутта Он остановился на дороге, сворачивающей к полю для гольфа, и долго сидел в машине, смотрел на каменную кладку вдоль взморья, высившуюся перед ним, и вспоминал, как ездил сюда с Эртной. Сейчас лунного затмения не было. Печка в машине слегка посвистывала. На улице был жуткий холод. Он смотрел в сторону старого маяка на Гроуте, который уже не один десяток лет указывал морякам путь в темноте. Марта не проявила особого энтузиазма, и, в принципе, Конроуд мог ее понять. Это свидетельство мало что прибавляло к их догадкам. Однако в нем было что-то новое, свежее, интересное, взвихрявшая пыль в старом чулане сознания. Конечно, с тех пор, как Вилли припомнил то событие, прошло много времени, но все-таки это новый свидетель в загадочном деле, с которым Конрауд больше надеялся не сталкиваться. Хьяль Таллин ошибался, когда считал Конрауда единственным из сотрудников расследовавших дело, кто не стал думать, как все, и поверил ему. В те недели, месяцы и годы, когда расследование дела было в разгаре, его рассматривали со всех возможных сторон. Но прочнее связать исчезновение Сигервина именно с Хиальталлином не удавалось. Улик было ничтожно мало. Орудия убийства не нашлось, трупа не было, обыск дома и на работе у Хиальталлина ничего не выявил. Конечно, их ссора с Сигервином и могла быть тем самым мотивом, которую искала полиция, причиной предполагаемого убийства. Но то, что Хьяль Таллин, несмотря на длительное содержание в камере, упорно отрицал свою вину, обесценивало эту версию. Хьяль Таллин, судя по всему, отлично переносил заключение. Для многих изоляция оказывалась невыносимой. Бывали даже случаи, когда после этого люди за пару дней ломались, но Хьяль Таллину пребывание за решеткой оказалось нипочем. Он всегда оставался непоколебим и утверждал, что его совесть чиста. Единственное, что произошло за время, пока он сидел в КПЗ, он попытался подружиться с Конраудом, сделать его своим приятелем. Дошло даже до того, что он отказывался разговаривать с другими сотрудниками полиции. Конрауду это не нравилось, он испытывал к нему отвращение и не желал уделять ему времени больше, чем было необходимо. Вдобавок, он был против того, чтобы задержанный таким образом брал инициативу в свои руки. Что верно, то верно. Со временем Конрауд стал сомневаться в показаниях против Хьяль Таллина, но свои мысли предпочитал держать при себе. Когда Хьяль Таллин попал в центр внимания полиции, Масштаб расследования начал постепенно уменьшаться, и акцент по большей части перенесли на него. Считалось совершенно определенным, что Сигюрвина прикончили именно в тот вечер, когда он поругался с Хиальталлином, потому что с тех пор его не видели. Конраут не сводил глаз с маяка, словно тот мог указать ему правильное направление, как заблудившимся мореходам. Затем он тронулся с места и поехал на край мыса, навстречу своему последнему воспоминанию о Бертне.